Глава 4. На следующее утро Луна предложила преподавателям школы целителей отменить занятия, ведь Игирин готовится к поединкам, а когда в классе всего два ученика, нет смысла разделять их. Учителя согласились с её доводами и дав кучу тем для повторения, отпустили на несколько дней. Луна тут же подошла к Митрину, который с раннего утра слонялся по дворцу, наплевав на подготовку к поединкам. Сегодняшний день пройдёт по моим правилам, твёрдо сказала она. Сейчас мы едем в Смарагдиус. Хорошо, покладисто согласился Аметрин. А зачем? Увидишь, мрачно ответила Луна и решительно направилась в конюшню. Джемма так обрадовалась при виде хозяйки, что даже облизала фитчика с ног до головы. Естественно, это не вызвало у него никаких восторков. Тем более всё произошло на глазах у лисы, которая хихикала, спрятав мордочку в пушистый хвост. Джемма облизала и её, чтобы фитчику не было одиноко, и довольная собой заплясала под ситлом. Она любила хозяйку, свободу и тёплый ветер. Нет ничего лучше, чем скакать по просторам Драгомира, вдыхая запах цветов, слушая пение птиц и подставляя гриву порывам ласкового ветра. Джема не любила конюшню и других лошадей, которые поначалу посмеивались над её белоснежной окраской. Правда, вскоре эти смешки прекратились. Большие зубы джиммы быстро навели порядок. Выйдя из конюшни, она обернулась к своим собратьям, оставшимся в стойлах, и побледно оскалилась. А затем, весело помахивая хвостом, потрусила на мостовую дорожку подъездной аллеи. Луна молниеносно вскочила в седло, и прижавшись к голове Джеммы, прошептала ей в самое ухо: "Неси меня, красавица, навстречу друзьям и свободе". "Только бы у Стефана всё получилось", мысленно добавила она. Джемма испустила радостный клич и белоснежной стрелой помчалась по дороге, оставив далеко позади тяжёлого коня Аметрина. Спешившись у главного сада Смарагдиуса, где они так любили гулять в Синтарии. Луна поджав губы, дождалась Аметрина, который, впрочем, не сильно отстал. Огненный боевой конь никогда бы не позволил, чтобы какая-то красотка с белоснежной гривой обогнала его. Он легко нагнал Джемму впотьмах и лишь в конце немного поддался, уступив ей право первой заехать на подъездную дорожку. при других обстоятельствах Луна посмеялась бы над этим галантным соперничеством, но сейчас ей было не до того. Девушка волновалась, то и дело нервно сжимая кулаки. Дождавшись, когда Аметрин пристроит лысидей, она повела его в глубину сада на лужайку, где уже много тысяч лет жил древний Старое дерево было единственным источником Петра миума, который находился в легкодоступном месте. К тому же древлий хорошо знал луну. Именно поэтому девушка решила обратиться к нему за советом. Накануне вечером она всё же попыталась поговорить с родителями, но они не захотели слушать её доводов по поводу опасности. на высшей надсанции из-за чёрных книг и заверили, что всё в порядке. Луна надеялась, что Древли не откажет ей. Главное, чтобы он не спал, ведь разбудить почтенного старца ещё никому не удавалось. Поэтому Луна, чтобы подстраховаться, с утра отправила к дереву Стефана. Подойдзя ближе, Она с облегчением увидела Стефана, мирно болтающего с Древлием. Он забрасывал старца вопросами и торопливо заносил ответы в распухший от записей блокнот. "Уважаемый Древлий, здравствуйте", почтительно поприветствовала Луна. "Здравствуй, Луна. Спасибо, что не забываешь старика". Я тебе говорил, что рад тому, что ты осталась жива. Конечно, говорили, и уже много-много раз, ведь столько времени прошло, рассмеялась девушка. А что тебя привело ко мне сегодня, да ещё и в такой мрачной, огненной компании? Да вот именно это и привело, вздохнула Луна, покосившись на Митрина. который с недоумением смотрел на синтарию и герину, направляющихся к дереву. У нас что здесь назначена встреча? спросил он, переводя взгляд на девушку. А ты что-то имеешь против? Тут же взвилась луна. Вообще-то, они наши друзья, если ты не забыл. Аметрин не счёл нужным отвечать. Он прислонился к сосне, и сложил руки на груди. Дерево протестующе заскрепело на все лады, обзывая Аметрина разными словами, из которых бесчувственный чурбан был самым мягким. Однако вскоре сосна поняла, что никто не собирается приходить ей на помощь, и решила сама справиться с этой почти двухметровой неприятностью. Ой! Взгликнул Аметрин, когда его по макушке ударила большая шишка. Он кинул грозный взгляд наверх, чтобы найти шутника. Но, разумеется, никого не увидел и ограничился тем, что потёрк пострадавшее место. Через секунду туда же прилетела новая шишка. Да что это такое? Аметрин отскочил от дерева. И ещё раз внимательно вгляделся в густую крону. Он опять никого не заметил, опасливо озираясь, вернулся на прежнее место и в нос привалился к дереву. После чего ему на голову одна за другой свалились сразу две шишки. "Кто там шутки шутит? А ну спускайся!" разозлился Аметрин. "Да нет там никого." С улыбкой ответил ему Игерин, уже добравшись до лужайки. Ты просто не учёл свои размеры. Сосне тяжело тебя держать, вот она и ругается. Что-то случилось? Вместо приветствия спросила слегка запыхавшаяся Синтария, которую оторвали от очередного опыта. Их встречи стали теперь настолько редкими, что из разряда обычных превратились в нечто невероятное и могли означать какую-то большую беду или неприятность. Почти, ответила Луна. Именно затем, чтобы ничего не случилось, я вас здесь и собрала. Андрей, влия, попрошу нас рассудить. На эту мысль меня вчера натолкнул Стефан. Возможно, он оказался намного проницательней всех нас. Польщённый Стефан важникнул. И Луна начала рассказывать о его догадках про тёмную и светлую магию. В завершении она добавила: Кто знает, может, это прять у Аметрина. Действительно появилась неспроста. И книги могут вновь захватить власть и меня. Я хотела освободиться от его постоянной опеки и не думала ни о чём, кроме своего раздражения. Да и мы все разошлись в разные стороны, лилея обиды, в то время как дорогомиру возможна грозит опасность. Выслушав Луну, Эгерин и Аметрин погрузились в раздумья. Древлий тоже молчал. Лишь нахмуренные брови выдавали озабоченность. А вот Синтария молчать не стала и тут же в негодование затараторила. Луна, что ты такое говоришь? Этого не может быть! Это невозможно! Эссанте, душа нашего мира, его создательница, она самая сильная, могущественная, великая. Синтария захлебнулась словами и посмотрела на Эгерина в поисках поддержки. Но юноша, выросший в Петрамиуме отверженных и лицом к лицу столкнувшийся с чёрной магией, Не был настроен столь оптимистично. Он знал, на что способна книга, и не обладал слепой верой в силы эссенции. Однако, как любой драгомирец, не мог позволить себе сомневаться ни в ней, ни в решении правителей, которые отдали книги ей на хранение. Поэтому Эгерин молчал. Ну же, Эгерин, возмущённо требовала синтария. Скажи им, нельзя замахиваться на священное. Луна обиженно взглянула на подругу. Может, не нужно так яростно защищаться? Попробуй хоть немного подумать, откуда у чёрных книг столько сил? Они черпают их из заклятий, которые в них содержатся. Запальчиво выкрикнула Синтария. Хорошо, кивнула Луна. Тогда почему правители не вынесут наши книги, в которых огромное количество светлых заклинаний? Пусть они поборются друг с другом. Светлых книг ведь намного больше, что им какие-то 5 томов, напичканных тёмной магией? Потому что начала Синтария и Осиклась. Повисла тяжёлая тишина. В ваших словах есть доля правды, медленно проговорил Дреблий, и все тут же повернулись к нему. Мы действительно столкнулись с таким злом, происхождения которого не можем объяснить. И если рассуждать, как Стефан, То логично предположить, что в противовес добру всегда существовало и зло. Таков закон жизни. Просто когда добра больше, зло сидит тихонько в ожидании своего часа и не высовывается. А этот час может наступить, а может и нет. Ну тогда зачем чёрные книги отдали эссенции Ведь они теперь не таятся где-то в тёмном углу, а проникли в самое сердце Драгомира, воскликнула Луна. Держи друзей близко к себе, а врагов ещё ближе, глубокомысленно изрёк Древли. Это я посоветовал пробителям спрятать книги в Валаремии, куда нет доступа никому, кроме них. В любом другом месте в непроходимые чащи или на дне моря обязательно появится тот, кто найдёт их. Пока не придуман способ уничтожения книг, мы вынуждены их хранить. Если мы опять попытаемся сжечь их в волшебном костре, то они исчезнут, а потом опять воскреснут. Но ведь опасности нет, избого наспросила Синтария. А станция нас защитит? Пока живо книги, опасность существует, особенно для луны, ответил Древлей. Они могут сделать её проводником и потихоньку вытягивать силы, а могут убить сразу и получить всю силу целиком. Как решит обсидиан? Но обсидиан мёртв. запальчиво возразила Синтария. Серафим лично расправился с ним, а рутила отсёк голову. "Да-да", подтвердил Серафим, показывая свои лапки, на которых остались чёрные отметины. "Эх", вздохнул Тревли. "Ну ладно, Луна не знает. Ладно, Эгерин, он тоже не здесь вырос. Про Стефана я вообще молчу." Но Синтария. Что такое? Это же очевидно. Хранитель живёт столько, сколько его подопечный, верно? Ну да, кивнула Синтария, а терапела глядя на треплея. И подсказал тот. Синтария усилием воли заставила себя успокоиться и тихо спросила: Я не понимаю вас, почтенный Древлей. Что значит ваше и? Древлей закатил глаза и хлопнул себя веткой по лбу. Висящие вниз макушками крохотные деревца-шпионы протестующе запищали, а некоторые даже упали на землю от такого манёвра. Их хранитель не может погибнуть, пока жив его подопечный. Вот царила тишина. О. -о, -о Только и смогла вымолвить Синтария. "Обсидиан жив?" дрожащим голосом спросила ошарашенная Луна. "Пока нет. Правители постоянно проверяют, но он возродится, вот увидите." Дайте только время, если бы книги попали в руки к человеку с дурными помыслами, он бы уже появился. Светлая энергия эссенции тормозит этот процесс, но так не может продолжаться вечно. А обсидиан рано или поздно вернётся, ведь его подопечные чёрные книги живые. Серафим Страдальческий вздохнул и в ноф вытянул вперёд искалеченные ядом лапки. Значит, всё напрасно, горько воскликнул он. Ну что ты? Ты сделал многое для Драгомира. Именно ты подарил нам эту передышку. Если бы не ты, пробители не смогли бы спрятать книги в Валаремии. так, как их хранитель сделал бы всё, чтобы вызволить их оттуда. Но запомните хорошенько: пока не уничтожены книги, луна и весь наш мир в опасности. Я же говорил, наконец, отмер Аметрин. Не даром у меня появилась эта прядь. Если Синтария всё отрицала, А Егирин сомневался, то Амитрин сразу поверил в доводы Луны. Ведь теперь он наконец смог объяснить своё непреодолимое желание защищать девушку. Друзьям, осуждавшие Амитрина за эту навязчивую опеку, теперь престыженно опустили глаза. Но почему же отец говорит, что никакой опасности нет? Спохватилась Луна. Правители не говорят всей правды и правильно делают, невозмутимо ответил Тревли. Но почему? Синтария, сжав руки в кулаки, нервно заходила по лужайке. Люди должны знать о возможной опасности. Нет, не должны. Дорогомирцы устали от долгой войны. почти 15 лет жизни в страхе, когда не знаешь, какие беды и страдания принесёт тебе завтрашний день. Страх за близких, воюющих на передовой, за дом, за детей, за себя. Невозможно так дальше жить. Правители знают, что хранить книги в Валаремии не лучший выход. Они день и ночь ищут способ их уничтожить и сразу сделают это, когда придумают как. Азы, санкции мы присмотрим. Древлей укоризненно посмотрел на луну, и ей захотелось провалиться сквозь землю. Так что луна, прекращай жалобы, аметрин всё делает правильно. Именно поэтому никто из правителей не остановил его ему можно доверять он достаточно силён чтобы защитить тебя если тебя не устраивает аметрин то скажи и твой отец назначит другого воина но ни один из них не сможет дать тебе такой защиты как твой друг Ведь Амитрин готов ни секунды не колеблясь отдать за тебя жизнь а вы ссоритесь словно неразумные дети Древлий возмущённо замолчал никогда его ещё не видели в таком волнении даже оскорбления Геоцинта он переносил с невозмутимым видом а тут махнатые бровинах хмурились взгляд сделался колючим Ребята стояли, боясь поднять головы. Древлий впрочем быстро успокоился и сказал более мягко: Вы пришли ко мне за советом, вы его получили. У меня всё, мне нужно отдохнуть. Старейший источник утомлённо прикрыл веки и тут же заснул. Друзья потрясённо молчали. Луна чуть не плакала от стыда. Один лишь Аметрин был спокоен. Он вновь привалился к сосне и опять получил очередную шишкой по макушке. Тогда он словно очнулся и отойдя на безопасное расстояние от разгневанного дерева, тихо сказал: "Ну, и долго вы будете стоять, словно в рот воды набрали? Предлагаю обняться и выкинуть из головы всё, что вы за это время успели себе придумать". Эгерин Первым подошёл к Аметрину и крепко обняв от души двинул кулаком в плечо. Лично я ничего не придумывал. Да уж, рассказывай, беззлобно усмехнулся Аметрин. А чего тогда сторонился меня? Я сторонился. На себя посмотри. Мы гуляем, болтаем, а ты вечно на посту. Мне просто было неловко за мой легкомысленный образ жизни. Но теперь я, конечно, смотрю на ситуацию иначе. Будем вместе охранять Луну. И я с вами, добавил Стефан. Но, «Ну, конечно, куда ж без тебя? расхохотались друзья. Если у юноши всё разрешилось довольно легко, то Луна и Синтария так и продолжали стоять, не глядя друг на друга. Амитрин посмотрел на них и сказал: Думаю, вам есть о чём поговорить. Мы будем поблизости, вон за теми деревьями. Надеюсь, они не такие агрессивные, как эта сосна. Сосна тут же осыпала его градом шишек, каждая из которых достигла цели, как амитрин не уворачивался. Это немного разрядило обстановку, и все рассмеялись. Затем юноши отошли в рощу. А Луна и Синтарий сели на траву неподалёку от древльея. "Прости", тихо проговорила Синтария. "И ты меня прости", тут же подхватила Луна. Взявшись за руки, они почувствовали, как возвращается прежнее тепло. Им не нужны были слова. Они просто сидели рядом и молчали. "Мне страшно", прошептала Синтария. Если нас не может защитить даже эссентия, то кто тогда защитит наш мир? Думаю, правители найдут способ уничтожить чёрные книги, и всё закончится, оптимистично откликнулась Луна. Ты такая храбрая. Я бы не смогла нормально жить, зная, что на меня могут в любой момент напасть и убить. Синтария вздрогнула и крепко сжала руку подруги. Даже после того, что наговорил Древли, ты не потеряла присутствия духа, в отличие от меня. Зато ты рядом, и с такой поддержкой мне ничего не страшно. Девушки встали и пошли в сторону друзей, которые уже вовсю шутили, забыв обиды. И чего мы тут стоим? Нарочито грозно прикрикнула Луна. "Забыли про поединки? Между прочим, уже полдня прошло". "Но, Луна, какие могут быть поединки?" возмутился Аметрин. "Ты же слышала, что сказал Древлий?" "Конечно, я разве похожа на глухую. Я просто буду с вами, пока вы будете готовиться, и всё". "Но это же скучно". Чем ты будешь заниматься? Не переживай, я придумаю. Ты же ждёшь меня из школы, и ничего, находишь себе занятие. Вот и я найду, пока ты тренируешься. А я тебе помогу, сказала Синтария. И я тут же добавил Стефан. Друзья вновь рассмеялись. Напряжение, как не бывало. Все словно стряхнули с себя груз невысказанных обид, и только вина перед Аметриным мешала окончательно расслабиться. Чтобы избавиться от этого чувства, они окружили его и крепко обняли со всех сторон. "Предлагаю отправиться в Манибеон. Там есть и лаборатория, и тренировочный зал", предложила потом Луна. Юноши поддержали её идею. Игерин пошёл отпрашиваться у деда на 2 дня, решив до начала поединков не тратить время на разесты. Отправив гонца в Гарнетус, чтобы предупредить Раиту, маму Аметрина. Вся компания, радостно переговариваясь, отправилась в Манибион.